Сегодня утром процедура пробуждения для Исаула вновь повторилась. Но он опять проснулся от крика чаек и, отлежав на кровати положено время с полуприкрытыми глазами, отправился в душ. Однако минуты через три после этого, как раз в процессе намыливания Галазвы, Исаул вдруг почувствовал, что он в душевой не один. Другой, может быть, и не смог бы шестым чувством уловить легкие изменения в окружающей обстановке, но подсук легко их заметил. Тем более, что неизвестный визитер упирался в его ведро каким-то твердым предметом. Реакцию Миколы предсказать было довольно легко. Несколько секунд я соудила вид, что ничего не замечает продолжая намылить голову, а затем, молниеносно развернувшись, одной рукой швырнул мыльной пеной туда, где, по его предположению, находились глаза визитера, а другой, что есть силы, врезал по твердому предмету, упиралась, как уже было сказано, выше в бедро украинца. После чего, не устанавливал движение, Савел провел два удара в корпус и один в голову, предполагаемого дерзкого нарушителя суверенитета. Если бы предмет был тем, чем думал Никола, пистолетом, естественно, противник был бы уже обезоружен. Остальные удары просто добили бы его и дали возможность пацуху спокойно избавиться от мыльной пены в глазах и рассмотреть, кому же именно понадобилось забираться в душу, когда его занимал украинец. Однако все получилось не совсем так, как Микола рассчитывал, а точнее совсем не так. Твердый предмет после удара украинца действительно прекратил свое давление на бедро, а вот последующие действия успехом не увенчались. Два удара нацелены в корпус врага, Микола, видимо, нанес мимо, И здорово разбил кулаки о стену. А вот удар в голову незваный гость блокировал. И, схватив кулак пацюка мертвой хваткой, со страшной силой сжал. Микола ойкнул от нестерпимой боли и сел на пол, стараясь все-таки очистить глаза от мыла. А гость тем временем проговорил странным, почти механическим голосом. Применены меры пресечения воздействия на слушателей правопорядка. Принятые меры считают недостаточными. Нарушителя допросить. В случае сопротивления допросу доставить нарушителя... Тут голос замкнулся. Сбой в программе, сбой в программе, сбой в программе. Да нервит так, а то всю бозу на уши поднимешь проворчал подсук поднимая с кафельного пола и с интересом рассматривая визитера. Какого хрена опять приперся? И попробуй только заикнись, Осааре, я тебе вмиг все логические цепи закорочу. Воно ж знаешь, что ж машинами бывает, когда они начинают неверные функции выполнять. Работает себе машина, работа, а потом бац! и в ней в самом интимном месте торчит лом. Незваный гость, судя по всему, задумался. И если, конечно, он вообще был способен думать. На самом деле, все мыслительные процессы, проходившие в его голове, являлись следствием работы электрических цепей внутри и вне микропроцессоров. А был данный визитер обычным киборгом, то есть не совсем обычным. Обычным он, конечно, был там, где его создали. А вот в прошлом, куда он постоянно мотался и где обитали их социанизаторы, киборги были большой редкостью. Если точнее, кроме черментатора их не было вообще. Да и тот наведался не так уж часто. Судя по тому, что Микола видел перед собой, сейчас как раз и был один из тех редких случаев. Правда, саулу еще следовало убедиться в том, что перед ним находится именно тот черментатор, к которому бойцы привыкли, а не какая-нибудь более поздняя или более ранняя модель. И причин для подобной проверки было две. Во-первых, Раньше черментатор бесшумно не появлялся. А во-вторых, последний раз, когда пацук видел киборга, тот, мягко говоря, выглядел несколько иначе. И если быть точнее, то во время последних визитов на базу черментатор являлся бойцам в образе зеленого черта, оснащенного разнообразным и многофункциональным снаряжением. Теперь же гость из будущего выглядел как самый обычный человек, высокорослый и мощный, конечно, но отличить его от простого обывателя было бы довольно трудно. Ты кто? начал подсуг проверку, не дав Киборгу возможности осознать, где у него самое интимное место, в которое предполагалось ставить лом, В случае функциональных сбоев. Черментатор. Мгновенно драгировал гость. Чертов ментовский тактический тормозной робот. Модель 1000. Вариант модифицированный, приспособлен для тесной работы в человеческом коллективе в пределах ограниченного пространства. Ника, скажи, что случилось на лунной базе инопланетян, В финальной части той операции не успокаивался ИСАУ. терминатор 2001 был выведен мной из строя посредством введения внутрисхемно-особого компьютерного вируса под названием «Похмелье», — тут же ответил робот. «Ага, а вот последнего я еще не знал», — удивился Микол. «Ладно, верю, что ты тот самый, за кого себя выдаешь». Какого хрена тебя в душевую-то занесло? Вопрос понят. Вариант ответа «Да, нет, возможно». «Интерпретировать?» Механически приказал сам себе Гибборг, а затем произнес уже голосом более похож на человеческий. «Так я здесь испытания прохожу. Как раз по приспособленности к работе внутри человеческого коллектива на ограниченном пространстве». Пытаюсь с тобой взаимодействовать. Ты идиот, констатировал Пацук и засомневался, можно ли сказать такое об электронной машине. Хотя, может быть, просто плохо запрограммирован. Передай своему начальству, что испытания провалились, понял? Так точно. По военному рявкнул червентатор и тут же растворился в воздухе. От такого оборота событий нижняя челюсть подсука чуть не упала на кафель пола. А Микола после того, как смог пристроить ее на место, хлопнул себя по лбу. — Да идиоты же не он, а я! — констатировал потомок запорожцев. — Надо было сначала этого урода Железного повыспрашивать, зачем он к нам в этот раз приперся а уж затем приказы отдавать. И, расстроенно махнув рукой, подсук отправился одеваться. В кубрик он вернулся как раз к сигналу подъема и о визите черментатора решил никому не рассказывать. Ну, Во-первых, потому что ничего экстраординарного в этот раз не произошло, а во-вторых, Микола еще отчетливо помнил, что случилось в прошлый раз, когда черментатор перестал перед миром в облике зеленого черта. Сейчас повторение этой истории Исаул не хотел, и уж меньше всего желал выслушивать приколы о том, что именно они с киборгом делали в одной душевой комнате. Все без исключения их санизаторы давно заметили раннее пробуждение пацука. Однако причины его бессонницы выяснять не стали, хотя бы потому, что после появления на базе Сары Штольц, Микола стал безмерно раздражителен и на любой вопрос огрызался, как цепной кобель на похитителей припрятанной им мозговой косточки. Ну а что касается самой Сары, так она делала вид, что данного конкретного Исаула в природе не существует. Да и вообще звание это упразднили, казачество распустили, а Украина и вовсе на карте мира не значится. В общем, история повторялась, и радовать этого никого не могло. Пацук с Сарой, судя по всему в ином состоянии, Кроме как кошка с собакой, ну, существовать просто не могли. Антагонизм в чистом виде.